Здесь столько удовольствий, которых больше нигде не найти. Он слегка наклонился, и я почувствовала на бедре горячие пальцы. Как ни ищи. Я пыталась сохранить на лице спокойствие и не наливать напиток слишком быстро. Прошла целая вечность, прежде чем стакан наполнился, и я смогла отступить в сторону. Отходя в угол, я заметила, как нахмурилась Ханна. «Мой муж очень любит Англию», — никому не обращаясь, произнесла Эстелла. «Стрельба, охота, гольф», — подхватил Саймон. «Кто знает в них толк лучше британцев?» Он отхлебнул из стакана и снова откинулся на спинку кресла. «Но лучшая вещь на свете — английский склад ума. В Англии два вида людей. Одни рождены отдавать приказы, другие...» — он взглянул на меня. «Мой муж очень любит Англию», — сказал Эстелла. их исполнять. Ханна нахмурилась еще сильнее. «Тем самым поддерживается надлежащий порядок», разливался Саймион. А вот в Америке, к сожалению, все по-другому. Чистильщик башмаков на углу мечтает создать собственную компанию. Мало что может так разозлить человека, чем целая нация чернорабочих с чрезмерными... Он пожевал во рту неприятное слово и выплюнул его. амбициями. — Надо же, — сказала Ханна, — оказывается, кто-то осмеливается мечтать о большем, чем всю жизнь нюхать чужие башмаки. — И это ужасно, — согласился Саймеон, не уловив сарказма. — А ведь должен был бы соображать, — звенящим голосом продолжала Ханна, — что только избранные могут позволить себе иметь амбиции. Мистер Фредерик послал ей предостерегающий взгляд. И насколько меньше было бы проблем, закивал Саймон. Достаточно упоглядеть на большевиков, чтобы понять, как опасны могут быть люди, заразившиеся всякими там идеями. А людям нельзя мечтать о большем, не отступалась Ханна. Лакстон младший, он же Тедди, с улыбкой смотрел на нее. Почему же? Папа очень любит говорить о самосовершенствовании. Правда, папа? Он мне в детстве все уши прожужжал. «Мой дед вытащил себя из шахты буквально за уши», — согласился Саймион. «А посмотрите-ка теперь на семью Лакстон». «Невероятное превращение», — поддержала Ханна. «Которое никому не позволено повторить. Так, мистер Лакстон?» «Именно так», — сказал он. «Именно». Мистер Фредерик, стремясь покинуть опасные воды, кашлянул, глядя в сторону мистера Гаммельтона. Тот чуть заметно кивнул и наклонился к Ханне. Обед подан, мисс. Он махнул мне, приказывая возвращаться на кухню. Я выскользнула за дверь и уже за спиной услышала голос Ханны. Позвольте пригласить вас в столовую. За супом из зеленого горошка последовала рыба, за ней фазаны. Обед проходил на удивление гладко. Время от времени в кухне появлялась Нэнси с краткими отчетами о том, как идут дела. Даже запыхавшаяся миссис Таунсенд выкраивала минутку другую, чтобы послушать, как Ханна выступает в роли хозяйки. И кивала в ответ на слова Нэнси, что хотя мисс Ханна старается изо всех сил. Манеры ее пока не так обворужающие, как у бабушки. Конечно, нет. Леди Ваулет каждым обедом руководила так, что любу дураго посмотреть. Мисс Ханна тоже со временем станет хорошей хозяйкой. Может и не такой как бабушка, но а тоже неплохой. У нее это в крови. Думаю, вы правы, согласилась Нинси. Конечно, права. И из девочки выйдет толк. как только она перестанет носиться со всеми этими новомодными идеями. «Какими еще идеями?» — спросила я. «Она всегда была умненькой», — вздохнула миссис Таунсенд. «Да еще книги эти. Только на то и годятся, чтобы девушкам головы морочить». «Так какими идеями?» «Ну ничего, замужество пойдет ей на пользу». Миссис Таунсенд по-прежнему обращалась к Нинси. «Помяни мое слово». Несомненно, миссис Таунсенд. Что за идеи? Не отставала и я. Некоторые девушки никак не сообразят, что им нужно, пока не найдут себе подходящего супруга. Продолжала миссис Таунсенд. Тут я не выдержала. Мисс Ханна вовсе не собирается замуж. Я сама слышала. Она хочет повидать мир и пожить полной жизнью.